явились к нему два знатнейшие жителя Тлемсена Сидибу Ягиа и Мулей Юсуф, а они уведомили, что Тлемсен раздираем политическими несогласиями, что после смерти короля их Абдалы брат его Мулейбу Зайн, поддерживаемый арабами, был избран королем, но что позже Мулейбу Хамуд, сын Абдалы, вступив в тайную связь с испанцами. С помощью их лишил дядю своего престола и свободы. Депутаты просили алжирского пирата избавить их от постыдного иго-начальника, подвергнувшего их платежу дани неверным христианам. Харуд же, разумеется, был не такой человек, чтобы упустить подобный случай, присоединить новые богатые владения к своему государству. Он без отлагательства написал в Алжир, прося Хейродина прислать ему две полковые пушки — с порохом и ядрами. Два галлиона немедленно привезли ему требуемое. Их оружие выступил Тлем-Сену. На пути встречал он множество бродячих мавров, которые усилили его армию. При первом известии его приближения войско Молей-Бухамуда поспешно выступил ему навстречу. Неприятели встретились в четырех милях от Орана на обширной равнине. Арабы, не имея ничего, кроме копий и стрел против ружей и пушек турков, не могли устоять и побежали после первого же залпа. Не теряя драгоценного времени на их преследование, Харуджи продолжал идти к Тлемсену, где его уже предупредило весть о поражении Малей Бухамуда. Знатнейшие жители поспешили встретить его и поздравить с победой, но прежде чем отворили ворота города... Стены, которые могли выдержать долгую осаду, потребовали, чтобы он дал клятву возвратить власть брату покойного Абдалы. Руджи обещал все, что угодно, и действительно первым делом его после вступления в город было освобождение Мулей-Бузаина. Но четыре часа спустя, когда турки его заняли все посты, он бросился во дворец освобожденного султана и велел повесить его и семерых сыновей на холсте их чалм на колоннах внутренней галереи. Недовольный этим, он приказал немедленно схватить прочих членов этой несчастной фамилии и сам утопил их. Девять месяцев спустя, в то самое время, когда граждане Тлемсена начали дышать свободнее под его железным игом, он вдруг объявил о своем близком отъезде в Алжир и о намерении отказаться от всякой власти над ними, потом, зазвав к себе семьдесят важнейших граждан под предлогом совещания об избрании султана, приказал убить их без всякого предлога и причин. Но этот последний варварский поступок послужил сигналом к его гибели. Мулей Бухамут после поражения в Уранской равнине укрылся с женами своими у Диего Фернандеса Кордовского, губернатора Урана. Оттуда переехал он в Испанию просить помощи у короля Дон Карлоса, прозванного впоследствии Карлом V. Тиранство Харуджа приобрело ему много врагов в Тлемсене. И несколько начальников племен объявили ему войну. В то самое время, когда испанская колонна под начальством капитанов Риджеса и Арнольда выступила из Урана, чтобы заградить дорогу стан туркам, отправленным Хейреддином из Алжира для подкрепления брата. Турки бросились в форт эль кала в земле Бенерашидов на полпути между Ураном и Тлямсеном Испанцы стерегли их, но были недовольно осмотрительны, и Искандер, корсиканский ренегат, командовавший турецким отрядом, сделал вылазку, напал врасплох на испанцев в темную ночь и убил 400 человек. Прочие возвратились в Уран с вестью о своей неудаче. Вторая половина в две тысячи человек, выступив немедленно, бросилась вслед за турками и застала их в эль из которого они еще не успели выступить, и окружил их, так что турки, не надеясь пробиться сквозь неприятели предложили капитуляцию, обязываясь за свою свободу возвратиться точно в Валжир. Начальник испанский Мартин Аргот согласился на это предложение, которое, однако, не исполнилось, потому что При выступлении с форта один христианский солдат поссорился с турком и был убитым. Это происшествие послужило как бы сигналом. Турки и христиане бросились друг на друга, но испанцы втрое многочисленнее первых и изрубили их всех до последнего. Не теряя ни минуты,